Глава пятая. Лидия откинула прядь волос со лба. «Странная история, да?» Я молча кивнул. Алексеева продолжила. «Вчера после обеда иду мимо кафе. Дверь приоткрыта. Я обрадовалась, зашла внутрь. За стойкой женщина. Она нелюбезна, если не сказать грубо, заорала. «Кафе не работает? Чего претесь?» Поразительный контраст со всегда приветливым Алексеем. У меня сердце забилось. Я спросила, где Леша? Хамка еще сильнее разозлилась. Во, еще одна, и не надейся, умер твой. Далее шли непечатные слова. У меня ноги в пол вросли, а баба кричит, покраснела, потом заплакала. Я к ней кинулась. «Успокойтесь, я живу в соседнем доме». У нас с Алексеем никаких отношений нет, просто я не первый год в его заведении кофе пила. Незнакомка зарыдала, опять начала кричать. Слов я не разобрала. Она трясется, глаза бешеные, слезы потоком по щекам. Я ее заключила в объятия. «Тише, тише, все хорошо. Сядь за столик, я сделаю тебе мятный чай». Она неожиданно послушалась. Я за много лет посещения не выучила, что, где, в какой банке лежит. Заварила чай, поставила перед ней, села рядом и говорю. «Мы не знакомы, можете не называть свое имя. Просто объясните, что случилось. Вам лучше выговориться. Представьте, что мы едем в поезде в одном купе, больше никогда не встретимся. Я выслушаю ваш рассказ. Может, чем-то помогу. Если нет, то просто посочувствую, и все. Я не знаю вас, вы не знаете меня. И она выложила свою историю. Представилась Надей, сказала, что она жена Алексея. Но брак их существовал только в паспорте. Леша часто влюблялся, заводил отношения с другими бабами. Долго они не продолжались. Горев быстро разочаровывался. Он искал идеальную женщину, прекрасную душой и телом, хотел, чтобы его любили и принимали таким, каков он есть. Если любовница предъявляла претензии, что-то требовала, обижалась, то он сразу посылал ее подальше. Леша был хорошо воспитан, с прекрасным чувством юмора, не жаден, позитивен. Сначала он казался любовницам, мармеладом в шоколаде, но через пару месяцев им становилось понятно. Горев очень требователен и к внешнему виду, и к поведению избранницы. Алексея коробила, если любовница толстела даже на один килограмм. Его раздражало лицо без макияжа, волосы просто стянутые в хвост, спортивный костюм и уютные тапочки, которые сожительница носила дома. Лечь в постель, намазав лицо кремом? Алексей тут же вскочит и уйдет. В его койке должна находиться красавица. Пока вы с Горевым состоите в дружеских отношениях, Он будет ласков при виде вас любой, хоть в грязных сапогах и с руками по локотю в навозе. Но едва вы стали любовниками, вот тут у него и оскалятся зубы. Только не думайте, что Алексей поднимал руку на женщин, хамил им, чего-то требовал, ставил условия или будет, по-моему, или валивон. Ничего подобного. Леша нежно говорил. «Ты хороша в любом виде, но мне больше нравится в постели девушка», кружевном белье с красивой прической, легким макияжем. Почему дамы, с которыми Алексей заводил романы, были все как одна альфа-самками, хотели доминировать в паре, игнорировали любые желания любовника, требовали, чтобы он исполнял их прихоть. Может быть, партнерши принимали нежные слова Алексея за слабость и поэтому пытались подмять его под себя? Вероятно, в эпоху разрушивавшейся эмансипации Он должен был проявить жесткость, сказать «или ты ведешь себя так, как я хочу, или отправляйся лесом куда подальше». Но Алексей никогда не повышал голоса, не отдавал приказов, не давил на девушек. Он просил. Раз, второй, третий. У партнерши создавалось впечатление, что мужичок мямля. Можно пропустить его слова мимо ушей. Но четвертой попытке что-либо объяснить красавице Алексей никогда не делал. Девица возвращалась домой, а любовника и след простыл. Он испарялся вместе с вещами, менял номер телефона, просто исчезал. А поскольку Горев не рассказывал сожительницам, что является владельцем кофейни, не имел аккаунта ни в одной соцсети, не заводил романов с посетительницами своего заведения, то найти его было почти невозможно. Бросив очередную любовницу, Алексей всегда возвращался домой к Наде. Почему он не разводился с ней? И по какой причине она терпела походы мужа налево? Ответ на оба вопроса один. Супруги давно превратились в лучших друзей, что не мешало им порой спать в одной постели. Когда Леша решил открыть кофейню, ему не хватало денег. Надя продала дачу, которая досталась ей от покойных родителей, и отдала деньги мужу. Алеша мог рассказать супруге все и получить либо отличный совет, либо утешение. Но и Надя могла рассчитывать на мужа при любых обстоятельствах. Когда она попала в аварию и сломала позвоночник, Горев прекратил поиски идеальной женщины, носил Надежду на руках в туалет, мыл ее, кормил, развлекал, нанял массажиста. Врачи в один голос твердили, больная останется парализованной. Но Алеша не сдавался, и через двенадцать месяцев Надя стала ходить без палки. Она полностью оправилась от увечья. А Алексей завел себе очередную любовницу. Правда, Надежда не плакала у окошка, не умоляла его вернуться. У нее мигом появился молодой сожитель когда муж, сбежав от очередной бабы, приходил домой, Надюша выставляла своего любовника вон и кидалась готовить праздничный ужин. Вот так они и жили. На самом деле, Алексею была нужна только Надя, а ей исключительно Леша. Но существовать рядом долгое время они не могли. За день до смерти Алексей в очередной раз появился дома. Надя сразу поняла, он чем-то сильно встревожен — Она стала задавать ему вопросы. Алеша сообщил, что к нему обратился знакомый из далекого прошлого. Он предложил Алексею сделку. Горев выполнит его просьбу, совершенно необременительно. А приятель сделает для Алексея все, что тот попросит. Свое желание не обязательно сообщать прямо сейчас, его можно озвучить позже. Но когда бы Горев его не высказал, все выполнят. «Он тебя шантажировал?» — предположила Надежда. «Что за дядька?» «Ты не знаешь его», — отмахнулся муж. «Я дружил с ним еще до нашего с тобой знакомства. Потом он куда-то уехал. Сейчас опять появился в Москве». И ни о каком вымогательстве речи нет. Это просто бартер. Моя услуга за его услугу. «Чего он хотел?» — полюбопытствовала Надя. «Просил подлить в кофе» постоянной посетительнице приличную дозу слабительного, — усмехнулся Горев. Глупо очень. Он не объяснил, зачем ему это нужно. Я выполнил его просьбу, да только ничего не получилось. Клиентка заметила в капучино мелкие дырочки. Я вступил, держал пузырек над взбитой пеной, вместо того, чтобы сначала налить лекарство в чашку, уж потом кофе. Глазастая баба оказалась.